50 и вопрос и ответ переговорщика. Рекомендации автора. Более 10 лет проходят тренинги по переговорам с моим участием. За это время скопилось много интересных вопросов, которые заставили меня поломать голову в поиске результативных решений. Часть из них представлена в настоящей главе. Буду рад, если среди рекомендаций автора вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Первое как узнать что в переговорах достигнуто дно по цене выяснить минимальную цену партнера можно несколькими способами все зависит от того хотите вы получить минимум по цене без ухудшения других условий поставки или это для вас не важно очевидно что например самовывоз предоплата или сопряжение отсрочки платежа ограничение минимальной партии или объема закупки могут быть более весомыми чем сама цена поэтому хочется сказать, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Тем не менее, я бы рекомендовал в случае, если вам действительно нужна минимальная цена, называть цену, на которую ориентируетесь вы сами, очевидно, занижая цену партнера, и проследить за его реакцией. Если реакция такова, что партнер готов к такому повороту сюжета, и ваша цена его не удивила, то можно пробовать дальше ее сбивать пытаясь предложить приемлемые для вас условия, которые при поднимании отпускной цены для партнера смогут понизить его транзакционные или иные издержки. Единственное, нельзя сразу делать вывод, что достигнуто дно по цене, если партнер сказал, что все скидки вам пойдут в счет его зарплаты. Нужно спрашивать, что еще можно сделать для понижения отпускной цены до тех пор, пока вы не увидите искреннее выражение чувств партнера, что такая необходимая вам цена – обесценивает весь смысл коммерческих отношений с вами. Эту искренность можно прочитать. Ее мало кто хорошо имитирует. Вопрос второй. Как расположить к себе партнера, если переговоры идут на его территории? Расположить к себе партнера несложно. В первую очередь я рекомендую присоединиться к вашим оппонентам, говоря об интерьере, аксессуарах, достижениях партнеров, представленных его грамотами, фотографиями и так далее единственное вы должны быть уверены что вы действительно в кабинете партнера если вы будете восхищаться футбольной атрибутикой в кабинете человека который случайно назначил вам встречу в кабинете своего коллеги в то время как он сам интересуется рыбалкой или дзюдо то вы скорее всего попадете в просак поэтому обращая внимание на интерьер кабинета партнера вы должны быть уверены что это его вотчина а не чужая территория на моей памяти светлана коммерческий директор крупной металлотрейинговой компании очень удачно на встречах находят общие темы или просто выражает интерес к ценностям и хобби будущих деловых партнеров. Когда блондинка интересуется длиной удилища, мощностью внедорожника для трофи-рейдов, мужчины начинают видеть в ней партнера на равных, а не просто смазливую куклу, заинтересованную в продвижении бизнеса своей компании. Вопрос третий. Как отвечать, если вам непримиримо говорят «нет»? Если вам все время говорят «нет», попробуйте отзеркалить партнера и сказать, что вам сложно настроиться на конструктивный разговор, когда все ваши инициативы встречают отказ. Скажите, а если на каждое ваше предложение мы тоже будем говорить «нет», например, вам удобно будет здесь сесть? Нет. Полагаю, мы сможем уложиться в 20 минут? Нет. Давайте начнем с вопроса поставок оружия вашими самолетами? Нет. Тогда партнер начинает видеть себя со стороны, и вы можете восстановить позицию на равных. Вы также можете сказать, если вы приняли позицию на все отвечать «нет», тогда нет смысла продолжать разговор. Давайте его прекратим до момента, когда обе стороны будут настроены учитывать взаимные интересы и решать проблемы, а не создавать новые на основе отказов. Иногда стоит даже показать свою силу и независимость от партнера. Это, кстати, может сработать и с потенциальным клиентом. Покажите, что знаете себе цену. Всем очевидно, что если вы встанете из-за стола переговоров по своей воле... В ответ на отказы партнеров, вы будете чувствовать себя победителем, а ваш партнер побежденным. Этого лучше не допускать, но вы можете уверенно сказать партнеру, что после его неприятия вашей позиции хочется встать и закончить переговоры, поскольку продолжать их представляется бессмысленным. Пусть ваши партнеры увидят себя со стороны. Это хорошая позиция. Не выражать эмоции, а уверенно говорить о своих ощущениях и перспективах поступков. Если вам все время говорят «нет», вам нечего терять. Как завуалировать свои истинные цели? В этом вопросе принцип прост. В переговорах вы делаете упор на то, что для вас не важно, отвлекая внимание партнера. Яркий пример — это переговоры кролика и лиса из одного старого мультфильма. Лис поймал кролика и говорит «Съем тебя и шкуру спущу». А кролик «Ешь, ешь, только не бросай меня в терновый куст». Во взрослых переговорах все, конечно, сложнее. Вам придется говорить о других важных целях. Часто при освобождении заложников эксперты спецслужб делают акцент на разоружение экстремистов. И лишь к концу фразы просят между делом освободить двоих женщин и двоих детей в обмен на выполнение требований или в качестве демонстрации намерения вести конструктивный диалог. Но это правило не отменяет того, что ваши цели все равно должны быть озвучены неявно, косвенно, второстепенно, так чтобы партнер не думал, что при их достижении вы потеряете интерес к переговорам. Это метод так называемых красных слонов. Вы когда-нибудь видели красных слонов? Вот и ваш оппонент их не видел, поэтому на время отвлечется. Что такое красные слоны? В первую очередь, это ваши второстепенные цели и задачи, которые вы озвучиваете в самом начале, обсуждаете полтора часа, затем постепенно отказываетесь от них в пользу партнера и только под конец говорите о том, что для вас важно, представляя это в качестве единственной уступки партнера вам после того как вы сделали сами две три уступки до этого в пользу партнера некоторые приемы вербовки и переговоров применяемые в работе контрразведки применимы и в деловых коммуникациях мой дед альчиков николай александрович работал в контрразведке во время войны кое какие приемы он передал и мне переработав их удалось построить систему методов торга и влияния для решения деловых задач вопрос пять Как действовать, если в общении с партнерами от волнения забываешь важный термин, а очень не хочется показаться неосведомленным? Иногда действительно можно забыть важные термины. Я тоже все время сам забываю, о чем говорю, поэтому повторяю по пять раз. Это может пойти вам на пользу, если вы хотите выглядеть как простофиля, которого можно обвести вокруг пальца. Помните фильмы про комиссара Коломбо? В своих расследованиях он всегда задавал глупые вопросы, а потом неожиданно возвращался с еще более глупым вопросом, и видел, как вели себя подозреваемые, выдохнувшие после завершения визита детектива. Когда люди без маски, можно увидеть многое. Поэтому не всегда стоит корчить из себя эксперта в тех вопросах, в которых вы не разбираетесь досконально. С другой стороны, вы всегда можете попросить партнера напомнить вам тот или иной термин. Тогда они станут соучастниками вашего выступления в переговорах. Им сложнее будет отказаться от того, чтобы пойти вам навстречу, после того, как сами помогли вам подобрать слова для защиты ваших интересов. И еще, как однажды говорил один уважаемый редактор Всероссийской газеты, вы можете хоть руками есть в дорогом ресторане до тех пор, пока не сделали извиняющегося выражения лица. В наше время необычное поведение может стать трендом или даже модой, если вы это делаете с ощущением собственного достоинства. Вопрос шестой. Вам не кажется, что ваш алгоритм будет неприемлем в ходе отдельных переговоров, например, фраза «Что мы можем сделать для того, чтобы заключить договор на предлагаемых условиях?» Алгоритм Файсек абсолютно неприемлем в 99 переговорах из 100, если вы будете читать по бумажке. Вы ни о чем не договоритесь, в этом вы абсолютно правы. Поэтому сценарий деловых коммуникаций в парадигме Файсек, подхода Дениса Нежданова, это методический образец, который вы должны наполнить, необходимым вам и только вам смыслом. К сожалению, умение выбирать слова – это ваша ответственность. А чтобы эти слова максимально соответствовали специфике вашего бизнеса, вы можете заказать корпоративный тренинг по переговорам с написанием корпоративных стандартов под вашу компанию. Но только после того, как ваша команда получит сертификат подготовки по системе FISEC, я смогу поручиться, что вы ее правильно применяете, вне зависимости от вида переговоров и их целей. Аналогия здесь проста вы скорее достигнете цели, если у вас будет карта, маршрут. И тем меньше вероятность достичь цели, чем менее понятен путь ее достижения для вас и представителей вашей бизнес-команды. Вопрос 7. Что делать, если переговоры пошли по чужому сценарию, а снова начать их уже невозможно? Когда переговоры пошли по чужому сценарию, вы всегда можете вернуть их в свое русло, предложив начать все сначала после того, как выразили мысль о том, что, например, чувствуете, что переговоры могут зайти в тупик. Главное, вам необходимо следить, чтобы переговоры прошли все стадии. У вас есть рапорт, вы четко понимаете позиции партнера по решению вопросов в вашу пользу и то, что для этого необходимо сделать. Дальше дело аргументов и контраргументов, способных привести вас к единому знаменателю для создания приемлемых или взаимовыгодных договоренностей. Не бойтесь просить партнеров вернуться к началу каждого этапа, если вы чувствуете, что вас как барана ведут на бойню. Если эти чувства особенно острые, можно даже рассказать оппонентам или партнерам историю про чувство барана. Хороший ход, который возвращает все на круги своя. Вопрос восьмой. Не могли бы вы дать несколько советов о том, как правильно предложить откат, потому что другого эффективного способа работы в нашем бизнесе нет? Предлагать откат лучшие частями. Не в смысле, давайте начнем с полутора процентов, речь идет о другом. Посадить на откат – это все равно, что завербовать агента с чужой стороны, работать на себя. Мой дед проработал в контрразведке с 1943 по 1946 год и завербовал немало агентов в период Второй мировой войны. Участвовал в аресте белого генерала Краснова и других. Технология вербовки сложна, но логична. Для начала необходимо направить человека на необычное поведение, граничащее с аморальным, а уже затем, когда он встанет на грешный путь, ему проще будет согласиться. Итак, сначала предлагаем разговор, проведение консультации с ним по интересующим вас вопросам на нейтральной территории. В офисе все опасаются, поэтому сложно преодолеть психологический барьер. Затем, не в службу, а в дружбу, можно добиться получения информации, граничащей с конфиденциальной а затем предложить два варианта вознаграждения и спросить, какой из них предпочтительнее, чтобы получить положительный ответ. Правда, в России зачастую и не нужна такая сложная схема. Иногда достаточно сказать, что вам хотелось бы, чтобы сотрудничество ваших компаний было интересно и компании-партнеру, и вашему визави, и вашей компании. Иногда, чтобы присоединиться к партнеру, можно намекнуть на то, что вы тоже будете в малой доле. Это нужно, чтобы уменьшить муки его совести и отмести некоторые сомнения. Вопросы про откаты мне задают, и я знаю правильные ответы, но наша компания откатов не дает никогда. К счастью, не во всех видах бизнеса это необходимо. Вопрос девятый. Как сохранить аргументированность переговоров, когда на следующий день все становится менее обоснованным и возникают новые факты, которые при подготовке не были учтены? Невозможно просчитать все необходимые аргументы, поэтому всегда нужно быть готовым к импровизации. Для этого при моделировании переговоров, на репетиции переговоров, попросите ваших помощников подкидывать вам провокационные вопросы и аргументы от лица партнеров. Это позволит вам морально настроиться на появление новых деталей, подготовить адресные аргументы и заточить свой навык ведения сценария переговоров до достижения желаемых целей. Вопрос 10. Я сделала вывод, что ваша методика работает только в коммерческих переговорах, продажи, закупок и все. Как ее адаптировать под переговоры под сдачу готовых проектов заказчику? Всегда возникают необоснованные претензии, предотвратить которые невозможно, и связаны они то со сроком сдачи, то с качеством, то с реализацией того, о чем мы не договаривались. Если вас просят сделать то, о чем вы не договаривались, к этому необходимо относиться как к претензии, и вести переговоры так, как будто вы урегулируете конфликт, а не облизываете заказчика. Помните, пока вам не выплатили деньги, из вас могут вить веревки, поэтому работайте с предоплатой, это позволит вам вести переговоры на равных. А вообще, все претензии, как правило, связаны с тем, что вы залезли без спроса на чью-то поляну, поэтому здесь вам может помочь овечья шкура, которую нужно будет примерить. Старание в создании эмоционального контакта с принесением извинения за то, что вы исправить не можете. Это, как правило, выгоднее всего. Покаяться в ошибках, попросить поддержки у нападающих получить финансы и подписать документы но всегда помните что необходимо сделать максимум из возможного чтобы качество ваших работ было в любом случае на уровне это ваша репутация вопрос одинй как в ходе переговоров когда вход включается в второстепенные участники с другой стороны не упустить инициативу чтобы сохранить инициативу при включении других участников в процесс переговоров вам нужно обращаться к ним по имени находить ценные мысли в их репликах по второстепенным вопросам и грамотно не соглашаться в принципиальных. Согласие в мелочах позволит вам сохранить эмоциональный рапорт с новыми и старыми игроками. а согласие с доводами старых игроков нельзя забывать. Тогда им проще принять вашу позицию. Согласие в переговорах — это в 80% случаев эмоциональный контакт, отсутствие которого грозит вам маленькой местью со стороны оппонентов в дальнейшем. Вопрос 12. Я хотел бы услышать, можно ли каким-то способом донести до оппонентов информацию, о которой они слышать не хотят. Сразу говорят, даже не начинайте. Донести информацию до оппонентов можно в порядке контраргументации. Дайте выговориться партнерам, смягчите их доводы, согласитесь с нюансами, а на главное, предложите взглянуть с другой стороны под вашим углом зрения. Наша задача в переговорах не сказать, а донести мысль. Вопрос 13. Как лучше всего научиться вести переговоры без подготовки? Переговоры без подготовки можно вести на любую тему, если у вас было время понять свою цель. Имея под рукой сценарий Файсек – ведения деловых переговоров, вы всегда сможете добиться нужных целей. Но если для вас переговоры важны, подготовка просто необходима. Репетиция в лицах, гельштадт-переговоры, переговоры во сне, когда вам снится, как проходит важная встреча, все это поможет вам сосредоточиться на результате и методах его достижения. Вопрос четырнадцатый. Мне хотелось бы узнать, что делать, если по состоянию здоровья я не могу вести продолжительные переговоры. Мне нужно принять лекарство или отлучиться из переговорной комнаты. Может ли это негативно повлиять на ход переговоров? Лучше, если при переговорах вы будете выглядеть сильной или подготовленной. Ни в коем случае не принимайте лекарств при оппонентах если не хотите вызвать жалость или воззвать к их совести. Лучше договоритесь, чтобы вам позвонили в определенное время. Отлучитесь с места переговоров под этим предлогом, или можете поставить будильник, имитирующий входящий вызов. В конце концов, позвоните сами, сославшись на договоренность, сделанную ранее. Пусть нервничают ваши партнеры, а не вы. Не мучайтесь, по состоянию здоровья вы имеете право на то, чтобы вести переговоры на равных. Вопрос пятнадцатый. Как в трехсторонних переговорах перебить оппонентов так, чтобы не вызвать недоброжелательной реакции в тех случаях, когда аргументы оппонентов содержат заведомо ложную информацию и могут негативно влиять на результат встречи? Особенно в ситуации тендера, когда встречаются заказчик и два поставщика. Лучше перебивать с помощью вопросов оппонентам. Например, чем подтверждаются эти их данные? На чем основаны эти их расчеты? Ни в коем случае не говорите, что это ложь. Позвольте сделать вывод третьей стороне самостоятельно. При этом вы можете, задав вопрос в интересах вашей и третьей стороны, взять право голоса, а затем высказать ваше мнение в ответ на тезисы оппонентов, не создавая конфронтации с третьей стороной и акцентируя свою точку зрения. Помните, главное не сказать. Главное донести свою мысль до партнеров так, чтобы она стала их мыслью, их убеждением. Этим занимается искусство межличностных коммуникаций, будь то публичные выступления, продажи, переговоры, или психотерапия и коучинг. Вопрос 16. Как следить за своими телодвижениями, а еще лучше, как научиться управлять телодвижениями партнера в ходе переговоров? Я слышал, что реакция тела может влиять на ход принятия решений. Вашему эмоциональному контакту с партнером может помочь метод невербального присоединения. Попробуйте в ходе переговоров поработать зеркальным отражением вашего партнера принимать похожие позы точно так же, как он, касаться лица в ходе переговоров, жестикулировать подобно ему, но при этом необходимо помнить два условия. Первое. Будьте зеркальным отражением, но не обезьянничайте. Не нужно точно повторять движение партнера, он может это увидеть. Второе. Отражение вам поможет, если вы будете использовать открытые жесты. Нет смысла копировать жесты закрытые. Это может завести в тупик вашей коммуникации. Затем начинайте применять жесты автономно от вашего партнера. Если он бессознательно начнет повторять за вами, значит подлинный рапорт достигнут, и можно вести контрагента в нужном вам направлении, но предварительно подробно его выслушав. Вопрос 17. Какие есть особенности ведения переговоров в режиме конференц-связи, например, по скайпу? В переговорах по скайпу вам придется чаще задавать вопросы партнерам для того, чтобы компенсировать отсутствие зрительного контакта глаза в глаза, и как можно лучше иллюстрировать то, о чем вы думаете, то, что вы делаете или планируете сделать в ходе переговоров. То есть ваш вербальный контакт должен быть более тесным, чем при личных переговорах. Вопрос восемнадцатый. Что делать, если в ходе аргументации или описания своего предложения партнеры начинают терять интерес и упускают важные детали? Если ваши партнеры теряют интерес, Бывает, нужно дать им обратную связь. Вижу, некоторые моменты немного вас утомили. Это активизирует на время их интерес к вам в обмен на интерес к их ощущениям. Затем я бы предложил уйти от сухого языка и перейти на язык образов. Если вам нужно донести цифры, количественные показатели и так далее, например, когда вы описываете согласуемую площадь застройки, объем инвестиций, долю участия ваших партнеров, то лучше использовать образные выражения. Цифры не запомнят, но масштаб поймут. Вопрос 19. Какие моменты недопустимы в деловых переговорах? В переговорах недопустимо игнорировать тезисы оппонентов. Если вы не готовы дать ответ, так и скажите, что вам нужно время. Переходить на личности, например: "Я уже не говорю о вас, ведь вы ни разу не пришли вовремя ни на одну встречу". Заниматься прямым шантажом. Если вы, то мы лучше сделать это косвенно. Если вы, то мы будем вынуждены, как бы оставляя выбор за собеседником. Публично нарушать традиции партнеров, их отношение к ценностям, символам речи, одежде, религии и так далее, и обычаям деловой культуры. Например, если настаивать в разговоре с французами о продолжении переговоров в обеденное время, игнорируя традиционное время приема пищи, вас не поймут. Лучше сделать паузу. Вопрос двадцатый. Что такое айкидо переговоров? Айкидо переговоров заключается в том, чтобы пойти за партнером, затем, чтобы отбросить его назад, то есть смягчение, согласия переворот, контраргументация. Иногда в Айкидо нужно просто пропустить противника вперед, пока мнимая громоздкость или беспочвенность его аргументов не заставит его упасть к вашим ногам. Так в свое время увлекся Дмитрий Рогозин в дебатах с Ириной Хакамадой, когда в присутствии многомиллионной аудитории перешел на обсуждение ее «кофточки». Это было недостойно уровня федерального политика и привело к его проигрышу в пылу дебатов. Ирине оставалось только кивать, пропуская его тезисы до полного падения оппонента. Вопрос 21. В каких случаях айкидо в переговорах недопустимо? экидо переговоров не имеет смысла, если вы находитесь на грани провала. У вас нет козырей в рукаве и необходимо действовать здесь и сейчас. Как правило, такие ситуации случаются, когда вам бросают прямой вызов, и нужно либо отвечать вызовом, либо распрощаться со своими планами и целями в переговорах. Есть ситуации, когда просто необходимо бить на повал своими угрозами и нотациями в ответ на претензии оппонентов. Но в этих ситуациях нужно быть готовым идти до конца, особенно когда вас оклеветали в присутствии деловых партнеров. Это ситуация, когда нужно предпринимать решительные ответные действия не дожидаясь, когда оппонент провалится под сбивчивостью своих аргументов. Вопрос 22. Какие примеры блестящих переговоров есть в российском бизнесе? Какие примеры? Их сотни, тысячи. Причем мудрые люди не только скрывают достигнутые цели, но и свои сценарии и ход переговоров. Чем больше другие знают о том, как вы проводите успешные переговоры, тем меньше у вас шансов успешно применять свои коронные методы ведения переговоров тем больше стилей, как в кунг-фу, вам предстоит освоить. Именно поэтому Владимир Путин, как правило, не проводит переговоры в едином стиле. Он меняет стратегию и тактику и часто представляется не вполне предсказуемым в аргументах, добиваясь необходимых целей в переговорах даже в ситуации, когда многие его действия публичны и доступны широким слоям населения. Вопрос 23. Что делать, если партнеры вопросами все время перебивают в ходе переговоров? Если вас перебивают вопросами, нужно предложить ввести регламент и сказать, что вы обязательно ответите на все интересующие партнеров вопросы после изложения вашей точки зрения. Или опять же воспользоваться методом я-высказывания. То есть прямо сказать, что вам сложно сосредоточиться на теме переговоров, когда вам не дают сформулировать вашу точку зрения от начала до конца. В конце концов, можно призвать партнеров вести диалог на взаимно уважительных условиях. Вопрос 24. Можно ли провести переговоры стоя, если очень мало времени? Переговоры можно провести в любой позе, если вы договорились о том, что для обеих сторон это приемлемо, и вы готовы создать необходимые договоренности здесь и сейчас. Иногда можно воспользоваться возможностью начать переговоры, просто на ходу озвучив ваши намерения, чтобы партнер руководствовался ими в дальнейшем. При этом имеет смысл извиниться за спонтанность, и сослаться на то, что это в ваших общих с партнером интересах. Вопрос 25. Можно ли прибегать к своим записям в присутствии партнера на переговорах, заглядывать в бумажку? По поводу записей – хороший вопрос. Делайте это невзначай, вскользь, не показывайте, что вы идете по сценарию, но можете показать, что для вас важно ничего не упустить. Если партнер торопится, можно ему показать длинный список ваших вопросов, чтобы он был сговорчивее. Если список показали вам, попросите оппонентов озвучить все вопросы, чтобы быть готовым к любому повороту сюжета. Скажите, что вы готовы обсудить сегодня, а что вы полагаете нужно обсудить позже. Управляйте ходом переговоров. Вопрос 26. Что делать, если контрагенты по переговорам скептически относятся к квалификации россиян? Вы приехали на переговоры, а ваша задача заключается в том, чтобы убедить партнеров разместить инвестиции или заказ у вас. Если ваши партнеры специфически относятся к россиянам, вам необходимо подстроиться под их ценности, традиции и культуру. Например, на переговоры с французами не надо одеваться слишком дорого, приезжать на дорогом Мерседесе или БМВ. Простой костюм от Carden или Renault Fluence будет в самый раз. Но самое главное, проговаривайте сомнения партнеров вслух. Подумайте, что их может беспокоить, что настораживать. Например, я понимаю, что размещение капиталов в России имеет определенные риски, потому что мы с вами не всегда можем контролировать налоговую политику и предсказать финансовую ситуацию. Дальше должны следовать контраргументы для переубеждения, которые будут более весомыми, чем возможные сомнения партнеров. Вопрос 27. Как реагировать, если ваш партнер по переговорам демонстрирует, мягко говоря, своеобразное поведение? Например, имитирует курение, поднося во время встречи руку к рту без сигареты, и делает вид, что затягивается и выдыхает дым. У меня пару раз были такие ситуации на переговорах. Самое главное, отнеситесь к этому спокойно, не проявляйте лишних эмоций. Ведите себя так, как будто человек действительно курит, но не мешает вам дымом. Покажите, что вы принимаете его таким, какой он есть, вот и все. Он вам отплатит тем же взаимопониманием и поддержкой, ваших предложений и идей. Вопрос 28. Насколько уместны шутки и анекдоты в ходе переговоров? Вы могли бы привести несколько примеров их адекватного использования? Мне кажется, это хороший способ снять напряжение в переговорах и разрядить обстановку. Анекдоты и шутки очень уместны на определенных стадиях, но не в момент знакомства. Вы можете корректно рассказать анекдот по аналогии с ситуацией ваших переговоров. При этом, правда, нужно помнить, что ваша позиция не должна превосходить позицию партнера в переговорах. Не надо подтрунивать над оппонентами, если это, конечно, не трехсторонние переговоры, где вам нужно перетянуть одного из партнеров на свою сторону. Хороши анекдоты для того, чтобы закрепить расположение партнеров после удачной встречи. Примеров хороших анекдотов в моей книге много, и все они так или иначе связаны с темой переговоров. Пользуйтесь ими и располагайте к себе партнеров. Никто не любит скучных и невыразительных собеседников. Вопрос 29. Вы пишете, что необходимо не показывать в ходе переговоров свои заинтересованности в покупке или продаже. Но как это сделать, если с самого начала вы рекомендуете всегда выражать четкие намерения, а в конце фиксировать жесткие договоренности? Не будьте искренними с партнерами, которые вами манипулируют и склонны к шантажу. И напротив, будьте открытыми, если ведете переговоры на равных Вообще, я убежден, что ваши партнеры должны точно знать сферу ваших интересов, но никогда не знать вашего последнего рубежа в поставленных целях и ценах, которые вы готовы заплатить за их достижения. Вопрос тридцатый. Какие особенности ведения переговоров мужчин с женщинами и женщин с мужчинами? И как не допустить ошибки в этом аспекте? Если вы мужчина, необходимо показывать, что вы воспринимаете женщину на равных. Не лебезите и не игнорируйте. Именно на равных. Если вы женщина, то неплохо, если вы первая сделаете корректный комплимент мужчинам. Этим вы обезоружите их желание сыграть на сексуальном поле. Если последнее все же произошло, постарайтесь перевести разговор в русло других мужских тем. Поговорка о том, что мужчины говорят на работе о женщинах, а с женщинами о работе, часто имеют непосредственное отношение к действительности. Вопрос 31. Каковы особенности публичных переговоров, то есть переговоров, которые транслируются на телевидении в прямой эфир, и как провести их с успехом? Когда вы ведете публичные переговоры, у вас есть шанс воспользоваться эмоциональной поддержкой зрителей. Поэтому я рекомендую чаще апеллировать к их интересам, приводить в пример интересы зрителей, а не свои, или маскировать свои интересы под интересы зрителей, руководствоваться постулатами, которые вызовут симпатию у аудитории. Но по возможности не нарушайте эмоционального контакта с партнером и никогда не переходите на личности. Это делает вас уязвимым и несимпатичным. На личности переходят только слабые люди, у которых заканчиваются разумные доводы.